6. Когда-то Страйку пришло в голову подсчитать, сколько школ он сменил в детские годы. Набралось 17, но еще две 3 вполне могли выпасть из памяти в подсчет не вошел краткий период мнимого домашнего обучения, который пришелся на те два месяца, что он провел с матерью и сводной сестрой в заброшенном строении на Атлантик-роуд в Брикстоне. Тогдашний сожитель матери, белый музыкант Растаман, взявший себе имя Шумба, считал, что система школьного образования навязывает учащимся патриархальные, меркантильные ценности, совершенно ненужные его приемным детям. Главный урок, который усвоил Страйк за время домашнего обучения, сводился к тому, что гашиш, даже употребляемый по духовным соображениям, делает потребителя тупым параноиком. По дороге в кафе, где была назначена встреча с Дереком Уилсоном, Страйк без всякой нужды сделал крюк, чтобы пройти через Брикстонский рынок. Пропахшие рыбы сводчатые галереи живописные лотки с незнакомыми фруктами и овощами из Африки и Вест-Индии, мясные лавки, торгующие халяльными продуктами, под большими вывесками, изображающими манерные косички и локоны, парикмахерские с рядами париков на белых пенопластовых болванках. Все это вернуло Страйка на 26 лет назад, когда они с младшей сестренкой Люси болтались где придется пока мать с шумбой валялись на грязных подушках, лениво обсуждая важные духовные принципы, которые следовало привить детям. Семилетняя Люси мечтала о прическе, как у девушек с Ямайки. Во время долгой поездки обратно в Сент-Моз, она, сидя на заднем сиденье Моррис Майнера, принадлежавшего дяде Теду и тете Джон, истово умоляла, чтобы ей сделали косички-дреды с бусинами. ***Страйк запомнил, как тетя Джоан спокойно соглашалась, что это очень красиво, а сама хмурилась, и в зеркале заднего вида отражалась морщинка между ее бровями. ***Джоан старалась с годами все менее успешно не осуждать мать в присутствии детей. ***Страйк так и не понял, как дядя Тед разыскал их жилище. Просто в один прекрасный день они с Люси вернулись в заброшенное строение и застали там здоровенного маминого брата, который стоял посреди комнаты и угрожал шумбе расправой. Через два дня они с сестренкой уже были в Сент-Мозе и опять стали ходить в начальную школу, где с перерывами проучились потом несколько лет, воссоединившись, как ни в чем не бывало, со старыми приятелями и быстро избавившись от местных говоров, которые для маскировки усваивали всюду, куда только привозила их Леда. Страйк не воспользовался маршрутом, который под диктовку Деррика записала Робин. Кафе «Феникс» на Колд-Харбор-Лейн было знакомо ему с детства. Иногда их с сестрой водили туда мать и шумба. В этой маленькой сыроюшке с коричневыми стенами можно было заказать, если, конечно, ты не ударился в вегетарианство, как мать с шумбой, сытный, вкуснейший завтрак, огромную яичницу с беконом и сколько угодно золотисто коричневого чая. Здесь почти ничего не изменилось. Небольшой, уютный, грязноватый зал. Зеркала, пластиковые столешницы под дерево выложенный бордовым и белым кафелем заляпанный пол, оклеенный рельефными обоями потолок цвета маниоки. Пожилая приземистая официантка, у которой были выпрямленные волосы и длинные оранжевые серьги из пластмассы, посторонилась, чтобы страйк мог протиснуться мимо стойки. За столиком, под пластмассовыми часами с рекламой лестерширских пирогов Пукка Пайз, в одиночестве сидел с газетой «Сан» крепко сбитый уроженец Вест-Индии. «Дерек? Ну, а ты, Страйк?» Пожав большую сухую ладонь Уилсона, Страйк подсел к нему за столик. По его прикидкам, Уилсон был одного с ним роста. Рукава форменного джемпера лопались от мышцы жира, волосы были подстрижены совсем коротко, а с чисто выбритого лица смотрели миндалевидные глаза. Из меню, кое-как написанного на доске, прибитой к задней стене, Страйк выбрал мясную запеканку и картофельное пюре, «Очень кстати вспомнив, что 4 фунта 75 пенсов можно будет включить в накладные расходы». «Ага, запеканка с пюре у них что надо», — одобрил Уилсон. Его лондонский выговор был едва заметно разбавлен карибским акцентом. Глубокий голос звучал спокойно и размеренно. Страйк подумал, что такой человек в форме охранника должен внушать жильцам спокойствие. «Спасибо, что согласился на эту встречу. Ценю. Джон Бристон не удовлетворен результатами расследования смерти своей сестры. Он поручил мне еще раз проверить улики». «Да-да», — сказал Уилсон. «Я в курсе». «Сколько он тебе заплатил, чтобы ты пришел на эту встречу?» — как бы, между прочим, поинтересовался Страйк. Уилсон поморгал и виноват хатнул. «Двадцать пять фунтов», — признался он. Если ему так легче, то и хорошо, правда. Это ведь ничего не меняет. Сестра его наложила на себя руки. Но ты спрашивай, чего хотел. Я не против».